Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну. Туда же прихожу и в мрачные дни осени, горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря между гробов, заросших высокую травою, и в темных переходах келий. Там... Опершись на развалины гробных камней, Внимаю глухому стону времен, Бездную минувшего поглощенных, Стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, Которые в них жили. Печальные картины. Здесь вижу седого старца, преклонившего колено перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах с бледным лицом, с томным взором смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет, и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображения чудес всем монастыре случившихся, Там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами. Тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего Отечества. Печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы, и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица от одного Бога, ожидала помощи в лютых своих бедствиях.